Глава двенадцатая. «Черный плащ». Лицо девушки — открытая книга, читать по ней с легкостью может даже самый поверхностный наблюдатель. А Катя считала себя наблюдателем опытным и зорким. Павловский подошел. Теперь Полина старалась не смотреть на него, но это давалось ей с трудом. Явление те же и Павловский и для самой Кати стало неожиданностью и испытанием. Она сразу же сделала для себя открытие, Александр Павловский вблизи, вживую, совершенно иной, чем на телеэкране. Катя помнила его таким, каким он был в середине 90-х, когда редкий вечер обходился без его телерепортажей из горячих точек. Павловский был и военным корреспондентом, и продюсером, и режиссером документальных фильмов на криминальные темы, и политическим обозревателем. Репортажи его эпатировали, раздражали, порой ужасали натурализмом деталей, отталкивая и одновременно неудержимо привлекая зрителей к экрану. Так как Павловский умел снимать войну, политиков, трупы погибших, кладбища, мясокомбинаты, бойни, модные тусовки, байкеров, бродяг, конкурсы красавиц, венерические диспансеры, колонии строгого режима, отделения милиции и особняки олигархов — так все это ни до него, ни после не умел снимать никто. На пике его славы о нем писали все газеты, дружно ругая, называя то некрофилом, то экстремистом, то трубодуром трущоб. Однако никто из злопыхателей не в силах был обвинить его в отсутствии таланта и в трусости. В те времена Павловскому завидовали очень многие, и на какой-то момент он был абсолютным лидером, некоронованным королем журналистского племени, живущего событиями одного дня. Так было в недалеком прошлом, а потом все изменилось. Павловский исчез с экрана телевизора, и сейчас перед Катей был он и не он. Вроде бы все отдельные черты хорошо узнаваемого, примелькавшегося звездного облика были те же прежние. Но сам Павловский стал каким-то другим. И в лучшую или в худшую сторону были эти перемены. Катя определить затруднялась. «Полина? Ты? Здесь?» Павловский шагнул к девушке. «Я вас с дороги увидел. Да с кем это ты?» «Со мной», — сказала Катя, достала удостоверение, протянула. «А, вот в чем дело», — Павловский покачал головой. «Ясно-ясно, Полина». «А разве отец, разве Михаил Петрович разрешил тебе уходить так далеко от дома?» Тон То у него был встревоженный и недоуменный, и вместе с тем нарочито отеческий. Обращался он к Полине так, как обращается снисходительный пожилой дядюшка к своей избалованной любимой племяннице. «Полине гораздо лучше», — сказала Катя, потому что девушка на вопрос Павловского так и не ответила. «Мы только что беседовали с ней». «О чем?» — спросил Павловский. Катя смирила его взглядом. Быть чопорно-официальной, разыгрывая из себя аса правоохранительных органов в присутствии этого человека, который за свою жизнь сделал сотни криминальных репортажей и знал милицию как облупленную, было глупо и пошло. Катя инстинктивно чувствовала, что состязаться в чем-либо в открытую с этим ярким, своенравным, умным, дерзким типом ей явно не по силам. К тому же она прекрасно помнила, какое гипнотическое впечатление умел он произвести на женщин. Он был красив, мужественной, чисто мужской красотой. В каждом его движении чувствовались сила и уверенность в себе. Цену этой уверенности он знал и всегда ставил на службу своим интересам. Вот и сейчас он смотрел на Катю насмешливо, простодушно и нагло, задавая в упор по-репортерски совершенно неприличный прямой вопрос. Катя, от чего-то вдруг вспомнился бандит Кастальон, про которого сегодня столько всего было сказано. У него, наверное, было такое же лицо, такие же настойчивые, выразительные серые глаза, такие же чувственные губы, твердый подбородок с ямочкой, такие же плечи. Мы говорили с Полиной об обстоятельствах убийства ее жениха, сказала Катя. Что ж, на твой конкретный вопрос тебе будет от меня конкретный честный ответ. В этом богоспасаемом славяно-лужье слухи распространяются со скоростью света, так пусть здесь узнают все. Главный свидетель Полина Чибисова уже успела поделиться тем, что ей известно с сотрудником милиции. По крайней мере, если у кого-то из местных были на ее счет в этом отношении какие-то темные планы, пусть он поймет, что опоздал. Павловский вздохнул, наклонился к Полине, заглядывая ей в лицо. «Ну, что, малыш?» Сказал он мягко. «Как ты?» «Не надеялся даже, что увижу тебя снова. Говорили, что ты в Москву уедешь. Увезут тебя отсюда. От нас». «Нет-нет, что вы! Я никуда не поеду!» — прошептала Полина. А я даже испугался. Павловский грустно усмехнулся. «Увидел вас вдвоем, думаю, кто это с тобой? Чужой, незнакомый. Надо вмешаться. Из района еду». Из нотариальной конторы документы срочно на землю переоформляем. А на ферме Костя зашивается с покупателями, они скот сортируют. Как всегда, одни сплошные претензии. Звонил только что, меня ждет. «Малыш, ну ты что? Что с тобой такое? Вся дрожишь, ну? Видишь, из дома вышла наконец, и ничего страшного с тобой не случилось. Погода отличная». Если бы не дела, будь они неладны, я бы сам день деньской на речке пропадал, как в детстве. А мопед твой цел, на ходу? Цел. Полина подняла голову, во взгляде ее, устремленном на Павловского, был и испуг, и нежность. Ну, красота. Завтра сядешь и поедешь вон, и капитана милиции с ветерком прокатишь. А что, знай наших, а? Павловский улыбнулся. Смотрите, а кто это к нам чешет сюда на всех парах? «Эй, Христофорыч, ты что, кросс на приз «Динамо» сдаешь? Катя взглянула туда, куда указывал Павловский. Через поле широким журавлиным шагом к ним спешил участковый Трубников. «День добрый!» — приветствовал он их издали. Здоровался-то он бодро, но в глазах его, когда он поднялся на холм, Катя заметила изумление и тревогу. Трубников тоже явно не ожидал увидеть затворницу Полину здесь, фактически в непосредственной близости от места убийства. Однако встревожило его не эта неожиданная встреча, а что-то совсем другое. «Я иду из своей столбовки в опорное, гляжу, ба! Три тополя на плющихе!» Трубников пожал протянутую Павловским руку. «Как переночевали?» — спросил он у Кати. «Всё хорошо, Николай Христофорович, спасибо. Вот уже по окрестностям брожу. Полину встретила». Катя едва удерживалась, чтобы не подмигнуть участковому. Трубников посмотрел на присмиревшую Полину, на Павловского. «Ты к себе едешь, Александр Андреевич?» — спросил он. «Нет, на ферму», — ответил Павловский. «Полина, а тебя дома не хватится?» — повернулся Трубников к девушке. «Отец, Елизавета Максимовна, они знают, что ты ушла?» «Знают. Я теперь...» Короче, Николай Христофорович, со мной все уже в полном порядке. Полина говорила это тихо, не поднимая на Трубникова глаз. Ну и хорошо и отлично, я очень рад. Трубников добродушно улыбнулся. И все же будет лучше, если ты сейчас вернешься домой. А я тебя провожу. Лады? Нет, не надо. Полина отодвинулась от Трубникова в сторону Павловского. Меня что же теперь так и будут по поселку с милиционером водить? Трубников взглянул на хранившего молчание Павловского. «Так, значит, ты на ферму, Александр Андреевич?» — сказал он. «Ну, счастливого пути!» Павловский улыбнулся. Кате показалось, что вот сейчас с этой улыбкой он скажет участковому, «Ну а ты-то, ты-то что? Чего лезешь?» Но Павловский только глянул на часы и заторопился к машине. «Александр Андреевич!» — воскликнула Полина. «Можно я с вами?» «Только до перекрестка, а там я сама до дома дойду». Айда в машину, малыш!» «Одну минуту, пожалуйста!» Катя решительно шагнула вперед. «Александр Андреевич!» «Что? Я вас слушаю!» Павловский заинтересованно обернулся, но Катя в это мгновение видела не его, Полину. Лицо девушки снова мертвенно побледнело, губы задрожали. «Мне с вами необходимо поговорить, Александр Андреевич!» сказала Катя. «О чем? Тоже об убийстве?» «Да. Вы человек опытный, умный, наблюдательный». «Любые ваши показания нам очень помогли бы». «Вам это кому?» «Из вашей краснокожей книжицы я это так и не понял. Уж извините». «Екатерина Сергеевна, как и я, занимается расследованием этого дела, входит в нашу следственно-оперативную группу». Дипломатично пришел на выручку Кати Трубников. «Я в своей жизни, Екатерина Сергеевна, повидал немало милиционеров», сказал Павловский. «Разные личности попадались, иногда сносные, иногда малоприятные». «Это как и везде. Я постараюсь быть сносной», — сказала Катя. «Так где и когда мы можем поговорить? Вы не могли бы сегодня выбрать время и приехать в опорный пункт?» «Ну уж нет, дудки. Христофорыч, ты не обижайся, но в будку твою я принципиально не поеду», — хмыкнул Павловский. «Если хотите, Екатерина Сергеевна, приходите сегодня вечером ко мне домой. Вон мой дом, отсюда видно. Там и поговорим. Только я поздно приезжаю, учтите. Нам, крестьянам...» Павловский смотрел на Катю снова простодушно и с вызовом. «Отдыхать в это время года некогда». «Вы и когда журналистом были, тоже редко отдыхали», — кротко заметила Катя. «А вы что, еще помните времена, когда я был журналистом?» «А как же, есть вещи, которые не забываются?» «Надо же! Вот чувствую, неспроста вы мне льстите. А поделать ничего не могу, чертовски приятно, когда тебя молодежь еще помнит. Низкий поклон вам за память!» Павловский приложил обе ладони к груди. «В десять я буду дома, заходите, не стесняйтесь. Думаю, темы для обсуждения у нас найдутся. Ну, малыш, ты со мной?» Он опустил руку на плечо стоявшей рядом Полины. «Ну что?» Шепотом сгорая от нетерпения, спросил Трубников. «Как наш свидетель драгоценный? Что сказала?» «Я, как увидел вас, прямо обмер. Глазам не поверил сначала. Она и вы рядом. Как это вы, Екатерина Сергеевна, напали-то на нее?» «Случайно». — честно призналась Катя. Она смотрела вслед Павловскому, уводившему девушку к машине. «Я вам все сейчас расскажу». И рассказала, и по мере того, как рассказ ее близился к концу, лицо Трубникова менялось, выражая жестокое разочарование. «И это все, что она помнит про эту проклятую ночь?» — хрипло воскликнул он. «Говорит, что все. Да это мы в общих чертах и без нее знали. Это из данных осмотра места происшествия вытекает». Она утверждает, что больше не помнит ничего, и того, кто на них напал, она не видела. Если честно, Николай Христофорович, — Катя вздохнула, — внутренне я именно к такому повороту была готова, в то, что Полина назовет нам имя убийцы, я не верила, да и вы, по-моему, тоже. Если бы она знала или если бы хотела назвать, она бы это давно сделала, несмотря на весь свой шок». «Я надеялся, что она хоть приметы нам какие-то даст, хоть какой-нибудь словесный портрет», — буркнул Трубников. «Портрет?» — Катя смотрела на удаляющуюся по дороге машину Павловского. «А знаете, мне сегодня намекнули, что этого самого портрета у нас может и вообще не оказаться. Или вдруг появится такой, какому мы и сами не поверим». «Это еще почему?» — нахмурился Трубников. «Кто это вам такое сказал?» «Да легенды тут у вас, оказывается, ходят разные. Про это место, это поле. Тьфу ты!» Трубников в сердцах сплюнул. «Так я и знал. Вера Тихоновна снова свои астральные крылья распускает. Ну, старуха!» Катя посмотрела на него, злиться. В памяти всплыли слова Колосова. «Он местный. И порой выдает такие перлы, что хоть стой, хоть падай. Интересно, что сам участковый говорил Никите обо всем этом». «Вы что к нам так бежали-то бегом?» — спросила она. «Встревожили, что Павловский тут?» «Ну, нет, конечно. Так, вообще, на всякий случай. Увидел вас, девчушку нашу, и его. Чего ему от вас надо было?» «Да ничего. Сказал, что тоже заметил нас на холме и забеспокоился. С Полиной кто-то чужой. И в сущности в этом его поступке ничего такого странного нет. Вполне нормальная реакция после того, что здесь, на этом месте случилось». Трубников совсем нахмурился. «Уж и не знаю, как лучше спокойнее было бы для нас для дела», — сказал он. «Когда девчонку дома держали под присмотром врачей, или теперь, когда она в себя пришла, ходит, где ей вздумается одна?» Николай Христофорович. «Какие отношения были у Полины с Павловским до ее свадьбы?» — осторожно спросила Катя. «Но вы что, сами не видите, какие?» Участковый поморщился, как от зубной боли. «Ну, положим, кое-что я в этой короткой встрече для себя увидела». «То-то. А что спрашиваете тогда?» Бегала она за ним, как собачонка, вот какие отношения были. Год все это здесь длится, с тех самых пор, как он ее у хулиганов отбил. Влюбилась девка, и все. Ну и бегает. Здесь, на холме, она и раньше, до свадьбы, бывало, часами его караулила. Тут вся дорога в обе стороны, как на ладони, и от фермы, и от дома его. А он, Павловский. Как реагировал? Что как? Ей двадцать, ему к сорока. Так реагирует. Сообразно. А Чибисов знает про все это? Конечно. Тут все знают. У Михаила Петровича с Павловским отношения хорошие, дружеские. Бизнес соприкасается вплотную. Я так думаю, намекни Павловский, что хочет жениться на Полине. Отказа ему бы со стороны Чибисова не было. Несмотря на то, что очень уж ему хотелось с Хвощевыми породниться. Но это только если бы речь шла о свадьбе, о слиянии, так сказать. Тут и разница в возрасте не помеха, а если б Чибисов прознал, что Павловский так от скуки с его дочкой шашни крутит, разговор другой был бы. Значит, пока и намека нет на более близкие их отношения. Да вы их обоих видели только что, буркнул Трубников смущенно. Похоже, разве что они живут. Нет, не тот Павловский человек, чтобы Полина его заинтересовать могла. «А секретарши Чибисова Кустанаевой, у него давно роман?» — спросила Катя. Трубников усмехнулся. «Быстро вы в обстановку здешнюю вникаете, Екатерина Сергеевна. Дня не прошло, а вы уже того. Может, и правда не зря вас сюда направили. В главке тоже не дураки, знают, кто на что гораст». «Вы мне в тот первый раз не советовали расспрашивать о Полине Кустанаевой», — сказала Катя. «По этой самой причине, да?» «Так точно, по этой». Только упаси вас, Бог, причину эту при как-то озвучить. Сразу одним трупом тут у нас больше станет. Чьим трупом-то?» — спросила Катя. Трубников тяжко вздохнул. «Значит, насчет того, что опасались-то мы по поводу Полины, насчет насилия полового, ложная тревога выходит?» — спросил он чуть погодя. Со стороны нападавшего этого не было. Полина отрицает. До этого физический контакт у нее был, только с Артемом. «А свидетельствование всё равно необходимо», — Катя обернулась к Трубникову. «Николай Христофорович, а вы не знаете, у кого-то из местных имеется черный плащ-дождевик с капюшоном?» Трубников ответил не сразу, достал из кармана кителя сигареты и закурил. «Немного нам наш главный свидетель поведал», — сказал он с досадой. «Но у меня такой дождевик есть». «У вас?» «Плащ-палатку милицейскую у меня дружок в прошлом году похерил». Взял на рыбалку до да по и утопил вместе с лодкой. Купил я себе плащ в магазине спецодежда. По участку-то. В любую погоду мотаешься на мотоцикле. А еще у кого есть похожие плащи? У Бранковича есть. У него каких только балахонов нет, и кожаные, и такие, и сякие. Иной раз нарядится, как горец Смоклаут из фильма. И слова не могу сказать насчет этого балахона, потому что это оказывается какой-нибудь Версаче хреначи У отца Фиактиста тоже дождевик темный есть, рыбацкий настоящий. Он его из Швеции привез. Они в прошлом году от епархии с делегацией в Швецию ездили на закладку Православного собора. И еще на одном нашем я такой дождевик черный видел. На ком? На Чибисове. Трубников смотрел на Катю. Хороший дождевик, дорогой, импортный, непромокаемый. «Надо вообще-то как-нибудь на эти дождевики взглянуть», — сказала Катя. «Попытайтесь под каким-нибудь предлогом, а? Вам это будет легче, чем мне, только осторожно, не привлекая внимания». Времени уйма прошла, сто раз можно было кровь замыть, да и... Эх, если будем только на одни дождевики ориентироваться, далеко мы с такими приметами не уедем. «Других примет пока все равно нет», — сказала Катя. «Что еще я спросить хотела?» Павловский обмолвился, что к ним покупатели сегодня приехали. «Ну да, оптовики, мясозаготовители. Каждый месяц так, я же говорил. Они московским ресторанам напрямую мясо парное поставляют. А это, как это называется, забивают скотину, они где? Режут, что ли?» — хмыкнул Трубников. «На бойню везут, когда на мясокомбинат. Ну а для себя когда? Или для наших покупателей, для того же Чибисова, прямо тут, на месте?» «И как же это происходит?» «Обыкновенно, как скотину режут». «Сами, что ли?» Катя вздрогнула. «Ну зачем же сами? Они хозяева. На это люди у них есть специальные, нанятые. На ферме штат большой, не в пример колхозным. Скотники, пастухи, ну и резаки тоже есть, само собой. Туши разделывают, свежуют, ну а как же? Это процесс такой производственный. Наша жизнь крестьянская». «Никак не могу представить Павловского в такой обстановке». «На ферме с быками», — призналась Катя. «Какой он раньше был?» «Ну а какой был?» «Денег вдоволь заработал и вложил с умом. Ферма хорошую прибыль сейчас дает. Начинали-то они с Тумановым. Два с половиной года назад рисковали деньгами сильно. Мало ли, что быки-то канадские. А случись мор какой, и все. Ухнули бы разом капитал то Но обошлось. Рискнули по-крупному и выиграли по-крупному. Сейчас вон какое стадо. Будь здоров!» От покупателей отбоя нет. Я Павловского в прежние это годы тоже часто по телевизору видал. Фанфарон он был, но парень отчаянный. А таких либо смерть за углом караулит, либо удача большая». «И все же мне странно, что такой человек здесь у вас занимается сельским хозяйством», — вздохнула Катя. «А насчет забоя скота я спросила, потому что Полина сказала. Ей показалось, нападавший обходился с телом Артема хвощёва как мясник». Она сказала, так мясо на колоде рубят. Надо проверить всех, кто работает на ферме. Да разве тут в округе одна только ферма? Хмыкнул Трубников. А если взять каждый двор, то скотину-то везде по осени режут. На базар, в Москву, на продажу. Павловский тоже в своих репортажах часто бой не показывал, сказала Катя. Жуткое зрелище у него получалось. И еще знаете, что он любил повторять? Я в какой-то газете про это читала. Что? Он говорил, «труп оживляет кадр». «Ну, если всем газетам верить...» Трубников снова хмыкнул. «Что, проводить вас сегодня вечером к нему? Давайте я к десяти подъеду». «Не надо. С этим я сама справлюсь», — сказала Катя. «А Колосов вам не звонил? Нет?» Трубников отрицательно покачал головой.